Глава семнадцатая. «Как твое сердце?» «Сколько континентов в новом мире!» Стелла с Илайем спускались по лестницам вглубь катакомб, чтобы встретиться с Нэшем и Клэр. Он ждал ее около камеры Захры с клинком в руках, готовый броситься на Корвелл, если она сделает один неверный шаг в ее сторону. детские бабочки в животе вспорхнули и затрепетали крыльями, когда она поняла, что командир заботится о ней. «Четыре!» «Ты знаешь, что там происходит? Я просто не понимаю. Небесная армия тоже контролирует те континенты или ангелы обитают только на Релиме?» Ила отступил на шаг, пропуская ее к новой лестнице. Ему приходилось пригибаться и изворачиваться, чтобы широкие крылья не задевали стены и потолки коридоров, облепленные плесенью. Мерзость. Небесная армия контролирует только Эролим. Говорили, что со времен создания нового мира боги спустили ангелов с небес на этот континент, потому что он был самым мятежным, а высшие нуждались в полном почитании и поклонении. Но в легенде о Камильере малаки сказано, что именно их жертва создала новый мир, а до этого существовала другая реальность. Их жертва, а не боги. Ангелы, падшие и демоны стали жить вместе с остальными народами Эрелима после того, как смертные демоницы убили себя в знак протеста старому укладу. До моего падения ангелы точно не отправлялись на другие континенты, но что боги делают после войны, я понятия не имею. Эта тема никогда не обсуждалась на небесах, поэтому все, что я знаю о других континентах, это их название Эр — Эрелим, и Иоторос и Керрия. «И о Торос, и Керри», — повторила Эстелла, пробуя эти слова на вкус. Она впервые слышала про остальные два континента и даже не представляла, где они находятся. Кто там живёт? Обычные смертные, как в Осталисе, или представители различных рас, как на Эролиме? Они практически спустились на самый низший уровень, как вдруг Эстелла вспомнила. «Захра — дочь Алдариона». Элай резко остановился. «Что?» Она быстро пересказала ему все, что узнала от Корвелл. «Значит, Алдарион с самого начала хотел, чтобы его дочь стала новым главой». Илай задумчиво потер подбородок, продолжая спускаться к золотому залу. Ангелы стали прислуживать безымянному королевству с тех пор, как на пост пришел Алдарион. Возможно, это связано с тем, что говорила тебе Захра. У них есть преимущество, нечто, что может запугать даже небесную армию. «Мы владеем тем, чем не обладает ни одна живая душа в новом мире», — повторила Эстелла слова Захры, останавливаясь около очередной лестницы. Ее глаза вспыхнули пониманием. «Может, это что-то пришло в их руки от самих богов?» Захра сказала, что она хочет вернуться к величию безымянного королевства, и что раньше людей боялись даже тамплиеры с валькириями. Элай нахмурился, словно пытаясь что-то вспомнить. До начала войны четырех королевств все континенты всегда жили в мире. Не было ни войн, ни восстаний, если не считать мятежно остались, когда истребили всех драконов. Как оказалось, всех, кроме одного. Они противоречат сами себе. Эстелла снова принялась спускаться по лестнице. Они с Илаем останавливались практически в каждом коридоре, когда в голову приходила новая мысль. Чёрт возьми, если кто-то утверждает, что высшие спустили ангелов на континент, который отличался своей независимостью и не хотел подчиняться им, почему все считают, что не было никаких конфликтов до первого восстания? Да, боги специально сделали альянс виновниками, желающими устроить геноцид, чтобы скрыть правду о том, что именно пантеон начал войну. А что происходило на континенте до этого? Например, в первые 300 лет от создания нового мира. Может, боги скрывают правду и об этом периоде? «Мы слепо следуем за тем, что говорит нам наша вера». Эстелла бросила на него взгляд через плечо и процитировала. «Разрушив разумы сие, она разрушит и надежду». Они понимающе переглянулись, вспомнив слова одного из древнейших писателей Эрелима. Не сделав и нескольких шагов, Эстелла резко остановилась, и Элай врезался в ее спину, чуть не повалив их обоих на пол. «Сказочница, ты можешь идти спокойно и не останавливаться через каждую ступеньку?» Я думаю над тем начала она сжимая руки в кулаки, чтобы связать захру и пытать, пока она не ответит на все мои вопросы. Я могу сделать это только из-за того, что она оставила на твоей спине шрам. Они снова стали спускаться к золотому залу, приветствуя на своем пути охранявших катакомбы повстанцев. Они были слабыми, внезапно повторила лай слова корвол кто был слабым? Мне кажется, мы смотрим не туда и не под тем углом. В голове Эстеллы сразу всплыли слова Оракула. «Смотрите не на небеса, а под ноги!» Она неосознанно бросила взгляд на землю. «Твою мать!» и Эстелла запрыгнула на руки Илая, продолжая вопить на весь коридор. «Что там?» — пробормотал командир, не видя за ее волосами. «Я ненавижу крыс!» Один из охраняющих уровень повстанцев тихо засмеялся, стараясь не показывать, что слышал их разговор. «Она у меня впечатлительная!» — объяснился Элай, встречая его понимающий взгляд. Эстелла шлепнула его по затылку и спрыгнула на землю. Пока они шли к золотому залу, три лисицы, мерно сопящие на кровати Элая, успели проснуться и отыскать свою хозяйку. Эстелла слышала удивленные возгласы повстанцев, пока зверьки вскачь гнались за ней и Элаем. Кто-то даже снимал их на телефоны, которые выдал им сегодня утром Дагнер. На одном из этажей он нашел с ними целую коробку. Можно было использовать эти телефоны и не бояться, что тебя по ним вычислят. Наконец-то у Эстеллы будет средство связи, которое не нужно менять на каждое задание. Спасибо Сенату, ограбившему королевство. Как только они встретились перед залом с Клэр, Эстелла молча потребовала от нее объяснений о вчерашнем поцелуе с Нэшем, но подруга бросила на нее умоляющий взгляд и незаметно указала на Илая. «Я все знаю, летучая мышка». «Боги, кто дал Клэр такое прозвище?» — возмутилась Эстелла. В коридоре появился улыбающийся Нэш, и Клэр зарделась. А когда увидела лисиц, что неудивительно, чуть не упала в обморок. Нэш же хотел их затискать, но после того, как лисицы обожгли его своим огнем, отбросил эту идею. Одним словом, цирк. Но Эстелла любила этот цирк. Аарон остался с Астрой, а Кира и Дагнер закрылись на верхних этажах, разбирая отчеты, которые присылали все крупные города Безымянного королевства раз в месяц. Конечно, Сенат этим не занимался и не знал, какие проблемы есть в государстве. Они вошли в Золотой зал, и Эстелла затаила дыхание. Наверное, она каждый раз будет вспоминать, как именно здесь ее родители приговорили свою дочь к пожизненному заключению, как именно здесь она поняла, что смерть Фрэнка на ее совести. Отбросив ненужные мысли, Эстелла подошла к знакомой надписи, вырезанной в золотой стене напротив входа. Клэр проследила за ее взглядом и спросила. «Думаете, этот конгломерат как-то связан со всем происходящим?» «Думаю, никто бы не решился увековечивать такие слова просто так», — ответил илай пока Эстелла проводила кончиками пальцев по надписи, словно пытаясь добиться от нее ответа. Наследие конгломерата звучит как ответ на все наши вопросы, но ни одного упоминания о нем нет ни в библиотеке Ронды, ни в библиотеке Сената. Мы годами исследовали книжное хранилище Атолоса, когда искали информацию о путях. Если бы там было что-то похожее, мы бы точно запомнили. Нэш вдруг вскрикнул, и они втроем резко повернулись на его голос. «Я не могу прикоснуться к короне», — проворчал падший, посасывая палец. «Она меня обожгла!» «Значит, несой свои пальцы, куда попало», — накинулась на него Клэр. Нэш тихо забормотал, но и Стелли удалось различить. «Лучше бы мои пальцы были в другом месте». Клэр вспыхнула и хотела разразиться гневной тирадой, но ее прервало хихиканье трех лисиц. Они крутились вокруг Нэша, наслаждаясь его возмущенными криками. «Лживые боги! С каждым днем все веселее и веселее!» — хмыкнул Коффман, отступая от короны и лисиц на безопасное расстояние. Итак, она не подпускает к себе падших ангелов. «Клэр, попробуй ты». «Зачем ты проверял, если это было понятно с самого начала?» — насмехался над ним Илай. «Разве падшие ангелы могут вернуться на небеса?» «Нет». «Тогда чего ты взял?» «Да заткнись, я понял», — прошипел Нэш, отступая в угол зала и поглядывая на подступающих к нему лисиц. Клэр настороженно подошла к постаменту и прикоснулась к артефакту. Но ничего не произошло. «Значит, откликается только на божественную силу», — объявил Элай, посмотрев на Эстеллу. «Ты уверена?» Она перевела взгляд с надписи на корону и кивнула. Как бы ей ни было страшно возвращаться в то место, хотя оно было совсем не ужасным, даже наоборот, невесомье казалось каким-то легким и сказочным, она должна была это сделать. Ее больше пугали мысли о том, что Дафна снова сможет вторгнуться в ее сознание, как произошло в прошлый раз. Она всё еще чувствовала ту разрушающую энергию, когда ее руки коснулись столпа путей. Я уверена. Пока страх не просочился в сознании, она быстро подошла к постаменту и прикоснулась к артефакту. На мгновение стала подумала, что корона не сможет перенести ее в невесомье во второй раз, но затем ее поглотила темнота. Абсолютная тишина. Не слышно ни звука. Яркий свет, от которого невозможно спрятаться. Она зажмурилась и прикрыла рукой глаза. Под ногами — облака. Мягкие, пушистые облака, которые не давали ей упасть. Она подняла взгляд. Пути. Миллионы пульсирующих нитей, соединяющихся в одном столпе. Они брали начало где-то далеко за облаками, на небесах или в другой вселенной, переплетались и напоминали дерево. Только сейчас Эстелла смогла хорошо разглядеть их. Нити были полупрозрачными, переливающимися голубыми оттенками, которые напоминали воды океана. Внутри каждой словно протекала жизнь. Эстелла сделала шаг. Еще один. Все так же тихо. Она обняла себя руками и осмотрелась. Здесь было тепло. Удивительно, но здесь было очень тепло, в то время как внизу Эрелима хватили холода. Тело окутывал приятный ветерок, будто Эстелла находилась на юге безымянного королевства. В порту Велоры или на ее окраинах смотрела на пепельное море и чувствовала, как легкие порывы развивают ее волосы. Эстелла сделала глубокий вдох, продолжая идти к столпу. С каждым шагом нити двигались быстрее, загорались все ярче, словно впервые почувствовали чье-то живое присутствие. Они пытались отделиться от общего столпа и дотянуться до Эстеллы. Это поразило ее до глубины души. Ведь когда здесь присутствовала сила Дафны, нити не вели себя таким образом. Сейчас они словно ожили. Когда одна из нитей зависла перед ее лицом, и стала отшатнулась. Нить светилась и кружилась вокруг ее тела, будто рассматривая девушку под разными углами. Эстелла подняла руку и осторожно прикоснулась к ней. «Ну, ответь!» Она в ужасе отдернула руку и осмотрелась. «Никого!» Нить как-то грустно опустилась на облако перед ее ногами и перестала светиться. Словно почувствовала, что ее не выслушают. Словно почувствовала, что они ее не узнают. стала присела на колени и снова коснулась ее. «Мам, мы скоро прибудем в Асхай. Папа нас уже ждет?» Снова раздался мальчишеский голос. Эстелла задержала дыхание. «Да, дорогой, папа уже там», — ответила незнакомая женщина. «А королевы-феи не против, что мы будем путешествовать по ее королевству? В школе сказали, что феи не любят смертных». Эстелла снова отдернула руку и заозиралась. Десятки нитей тянулись по облакам к ее телу. Они пульсировали так, как бьются в людях сердца. Некоторые более размеренно, другие слишком быстро и беспорядочно. «Сиби, завтрак готов. Давай скорее спускайся, иначе...» «Голоса. Я не верю, что он погиб. Я буду любить его даже...» «Голоса. Поздравляю новоприбывших со вступлением в небесную армию!» «Голоса. Голоса. Голоса!» — Эстелла закричала. «Хватит! В безымянном королевстве происходит что-то странное уже сотню лет. Сожгите эту ведьму, сожгите их всех. Драконов истребили, дорогой. Нам больше ничего не гро. Игра... Сожгите их всех. Мертвы, мертвы, мертвы. Нити облепили ее тело и сдавили, словно в силках Руки, ноги, шею, туловище. Она врывалась и кричала, пока голосов становилось все больше и больше, пока они не стали настолько громкими, что Эстелле показалось, будто она сходит с ума. Голоса. «Пожалуйста, перестаньте!» Голоса. И Атороса, и Герия пали. Голоса. Вся надежда только на один континент. Голоса. По щекам потекли слезы. Но в следующее мгновение всё прекратилось. Нити ослабли и стали распутываться. Голоса затихли. Она снова могла двигаться. Тишина. Эстола прикрыла глаза и глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Это воспоминания. Это воспоминания тех, кто живёт во всём новом мире, а не только в Эрелиме. Они шептались, разговаривали с ней, словно пытались рассказать свою историю. Мити стали возвращаться к столпу, медленно, неохотно, будто она оскорбила их тем, что отказалась выслушать каждую. Голова снова закружилась, но в мыслях проскочило лишь одно. Почему? Почему они такие яркие и живые, если боги забрали их силу? Почему пути искрятся и пульсируют, если должны быть истощенными? Почему их силу не забрали? Внезапно от столпа отсоединилась одна нить. На фоне остальных она горела чуть ярче, но не голубым, и зелёным цветом. Нить закружилась перед лицом Эстеллы и погладила щёку, словно пытаясь её успокоить. Две похожие нити скользнули к её рукам и мягко потянули ближе к столпу. «Икар, почему ты последнее время такой грустный? Где мой жизнерадостный сынок, который не умолкал ни на секунду?» Эстелла распалась на кусочки. Я не грустный, мам, просто задумчивый. Как твое сердце? Вроде бы бьется. Мы с отцом любим тебя, Икар. Ты ведь знаешь это? Нить Илая прижалась к ее щеке. Эстелла закрыла глаза. Мама, папа, ответьте! Почему вы не отвечаете? Откройте глаза! Они погибли, Икар. Ты шутишь? послышался жуткий смех это же шутка да мам посмотри на меня пожалуйста мы с стры любим вас вы же знаете это как ваши сердца они же все еще бьются да стала медленно шла за нитями задыхаясь от чувств она не сможет не сможет вытерпеть ни минуты погружаясь в их воспоминания не сможет смириться с их болью почему Икар больше не смеется почему мой брат больше не смеется «Не называй меня Икаром!» «Что с тобой произошло? Пожалуйста, Икар...» «Я сказал тебе не называть меня так!» «Астра, отойди от него!» «Да убейте вы уже меня!» «Дагнар, убей меня! Я не смогу!» Послышали стихи и всхлипы Илая. «Не смогу жить с этим! Они погибли! Все погибли из-за меня!» Она увидела, что ее ведут к одной из нитей. Чёрный, потухший. Как твое сердце? Не бьётся. Больше не бьётся. Как и твоё, мам. Она остановилась и проводила взглядом три ускользающие нити, чувствуя, как по щекам текут солёные слёзы. светящиеся зелёным цветом нить чуть задержалась. Она словно раздумывала, стоит ли показывать ей что-то ещё. И стола слегка кивнула, как будто нить могла увидеть или почувствовать её жест. Покрутившись, она снова погладила ее щеку. «Не прячься, Элай, она спит». илай стоял на балконе, на который можно было выйти с одной из палат Виларийской больницы. Он переступал с ноги на ногу, неловко потирая затылок. «Я вижу тебя. Заходи». Рамона Сулари была боевой женщиной. Она всегда заставляла его чувствовать себя не бессмертным ангелом, а обычным мальчишкой. Илай вошел в палату, бросив взгляд на спящую девушку. Она сидела на стуле перед койкой, голова покоилась на коленях ее бабушки. «Как вы, Рамона?» Женщина усмехнулась, но сразу же протяжно закашлялась. Несколько лет болезнь мучила ее и заставляла хвататься за утекающую сквозь пальцы жизнь. Но Рамона никогда не сдавалась, ценя каждую отведенную ей секунду. «Дышу, Илай. Зачем ты пришел? Вы получили лекарство?» «Я сказала тебе бросить это занятие», — строго ответила женщина, но её голос был мягким. Она не могла долго злиться на Элая. «Я справлюсь. Ты и так сделал слишком много для меня и моей семьи». «Я ничего». Рамона тяжело вздохнула. «Получила. Спасибо тебе, илай Рамона немного стушевалась, словно ей было неловко. Её кожа была мертвенно-бледная, взгляд впервые казался таким смирившимся. рядный лукас переехали в меридиан поэтому они только строят карьеру моих денег не хватило бы на все это а этеллу я не хотела обременять своими проблемами поэтому спасибо тебе за все что ты для меня сделал илай снова посмотрел на спящую девушку сколько ей 18 ваша внучка красивая и хорошая женщина весело сощурилась и пригрозила ему пальцем Ты слишком стар для нее. «Вы сами говорили, что я веду себя как ребенок», — вскинул руки Элай. «Это не отменяет того факта, что ты старше ее на 200 лет». Они немного помолчали. «Я буду по вам скучать», — выдавил Элай, засунув руки в карманы штанов. Рамона мягко ему улыбнулась. «Мы встретимся на небесах. Я больше никогда туда не попаду». «Мы встретимся на небесах». повторила Рамона и погладила Эстеллу по волосам. «Присмотри за ней, Илай. Я верю, что ты не сделаешь ей больно». «Вы знаете, что это история без счастливого конца». Рамона покачала головой. «Ты все сделаешь правильно». «Вы знаете», — с нажимом повторил Илай, «что человек и падший ангел не могут быть вместе». «Тогда почему ты так смотришь на нее?» Илай промолчал. «Как ваше сердце?» — спросил он через пару минут. Но Рамона стеклянными глазами смотрела в потолок. Эстелла вынырнула из воспоминаний и постаралась восстановить дыхание. Грудь сжималась от боли и чувства благодарности. Глаза заволокло пеленой, а колени дрожали так сильно, что она могла упасть прямо на облако и больше не подняться. Эстелла вскинула голову и пару раз моргнула, сдерживая всхлипы и обнимая себя руками. «Это он! Это всегда был он!» Сквозь пелену слез она проследила за нитью Илая, которая присоединилась к его родителям. Затем перевела взгляд на черную нить и протянула к ней руку. Дафна пронеслась мимо ангелов и жителей Релима, облаченных в черно-красную экипировку, и одним взмахом руки лишила их жизни. нещадно с какой-то злобой и ненавистью богиня солнце убила их, хотя именно она вела альянс к победе над высшими. Внезапно ее окружили семь человек в фиолетовых мантиях. Они словно взялись из ниоткуда и обступили ее, сужая круг. Происходящее не было похоже на правду. Казалось, это сказка, усыпанная телами пустошь, искрящаяся магия богини и семь человек, чьи мантии развивались от порывов жестокого ветра. «Мы знаем правду», — прошептал мужской голос. «Малак и Камильера предупредили нас. Сдавайся». «Иначе умрешь!» — Дафна засмеялась, громко, заливисто, будто человек очень смешно пошутил. «Вы хотите убить богиню?» — от смеха по ее щекам даже потекли слезы. «Обычная смертная способна убить творца всего мира! Давайте!» Попро... Дафна непонимающе нахмурилась, когда ее человеческое тело пронзил кинжал. Она не должна была чувствовать боль, но она ощутила ее сполна. Острую, настоящую боль в груди и пронзенном, но пульсирующем сердце. «Не понимаю», — прошептала Дафна, когда из груди потекла алая кровь. Богиня вытащила кинжал и осмотрела его с разных сторон. Обычный, совсем непримечательный, только форма у него странная. Двустороннее, острие. «Не понимаю». Внезапно человек, который бросил его в богиню солнца, упал на колени и издал предсмертный хрип. «Как вы!» — из-за ее рта потекла кровь. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Дафна покачнулась и осела на песок, хватаясь за плащ одного из семерых человек. «Вы не можете убить меня?» Ее глаза в ужасе расширились. «Кажется, только сейчас один из творцов мира понял, что может погибнуть. Творец мира может погибнуть от руки обычного человека. Вы не можете, потому что...» Конец фразы прозвучал слишком размыто, но семь человек его услышали. «Ты лжешь!» — воскликнула женщина. «Этого не может быть! Посмотрите вокруг!» Мир начал рушиться. Ветер разбивал выживших ангелов. Земля дрожала, открывая несколько разломов. Облака стали медленно опускаться, будто желая поглотить их. Крики, плач, отчаянные вопли и мольбы — вот во что превратился в ту секунду эр континент, который мечтал стать свободным. Он рушился. «Спасите меня, иначе вы все погибнете!» Воспоминание прервалось, но затем пришло новое. «Нам нужно спрятать кинжал. Нам нужно обезопасить новый мир, иначе он канет в лету». В оружии Камильера и Малаки заключена слишком большая сила, которую мы с вами ни в коем случае не должны высвободить. Спрятав кинжал, мы не спасем мир. Мы должны полностью изменить его, чтобы никто не повторил ошибок наших предшественников. Вы уверены, что мы справимся с этим? Другого выхода нет. В зале Стеклянного дворца наступила тишина. Наследие конгломерата? Наследие Первого Сената. Эстелла глубоко вдохнула и открыла глаза. Она подскочила на ноги, осматривая золотой зал и боясь увидеть семь фигур в фиолетовых плащах. И дафну, состекающую по губам кровью. Руки дрожали, колени подкосились. «Что произошло?» Илая обхватила ее лицо и заглянул в испуганные глаза. «Эстелла, что с тобой?» «Я поняла», — прошептала она, осматривая взволнованных друзей. «Я поняла. Лживые боги. Этого не может быть!» Эстелла осторожно отвела от лица руки Илая и повернулась к надписи. «Гобелен. Конгломерат. История возникновения нового мира. Пути никто не захватывал!» — выдохнула она, покачав головой. Кинжал Камильера и Малаки — вот в чем дело. Они спрятали его в старом дворце, на месте которого позже возвели стеклянный замок. «Кто спрятал?» — подал голос Илай. «Если он знал историю Камильера и Малаки, значит, должен знать и про кинжал. Как он у них оказался?» «Один из сенатов! Это не боги убили Дафну, а сенат! Или конгломерат! Эстелла потерла виски, стараясь соединить все мысли воедино. «Сенат и конгломерат как-то связаны, но я не понимаю, кому принадлежал тот путь, почему нить того человека была черной? Сказочница, пожалуйста, объясни!» илай Нэш!» В зал вбежал Аарон. Эстелла впервые видела его таким взволнованным. «Что случилось?» «Армия беспечных!» — выдохнул он. «Цирея вернулась с армией, и они стоят прямо перед стеклянным замком». «Пути — это сосредоточение не только Эрелима, но и всего нового мира», — задыхаясь, объясняла стелла пока не пересекали коридоры и лестницы катакомб. «И они также хранят воспоминания. Если бы боги ослабили их, я бы не увидела столько воспоминаний. Возможно, они пытались забрать их силу, но у них ничего не вышло. Я дотрагивалась до нитей и чувствовала их. Они, черт возьми, едва не убили меня. Что было в воспоминаниях?» — прохрепела Клэр, прижимая руку к заколовшему боку. «Камельера и Малаки предупредили семерых смертных о том, что давна хочет захватить Релим. Видимо, они связались с ними с помощью кинжала». «Что за кармелита и Малаки?» — встрял «Создатели нового мира!» быстро объяснила Эстелла. «До нового мира существовала иная реальность, которую, скорее всего, и создали боги. Но новый мир появился после того, как первый спустившийся в Эрелим демон полюбил человека. Кинжал, которым они убили из себя, имеет высшую силу. Силу погубить любое, абсолютно любое существо, даже бога. Но перед смертью Дафна сказала тем людям нечто такое, из-за чего им нужно было спасти ее. И они сделали это». — пробормотал Элай, открывая железную дверь, ведущую во внутренний двор. — Каким образом им удалось спасти Дафну, если кинжал может убить даже бога? Видимо, после несостоявшейся смерти высшие заточили оставшуюся силу Дафны в корону, возвели на ней печать закона, а смертную оболочку отправили в безымянное королевство. Но кто те люди? И при здесь конгломерат? Мне кажется, что правительство безымянного королевства раньше называлось конгломератом, а затем они переименовали себя в Сенат. Эстелла вспомнила последние фразы из воспоминаний. «Это объясняет эту надпись на стене. Если катакомбы не перестраивали, то золотой зал существовал до постройки стеклянного замка. Там же они и оставили корону, которую конгломерату отдали на хранение боги. Все связано!» Эстелла закусила до крови губу, пока голова раскалывалась от новой информации. «Я уверена, что именно про кинжал говорила захра Вот чем они владеют. Вот та сила, из-за которой перед Сенатом склонилась даже небесная армия. Но действительно ли она нашла его? Может, захра всем солгала?» Они быстро обогнули двор и выбежали к стеклянным воротам. «Единственное, чего я не понимаю, так это...» Она прервалась, замедлила бег, остановилась. Из-за широких спин и крыльев сотен повстанцев нельзя было увидеть то, что происходило на площади за распахнутыми настежь стеклянными воротами. эстела протискивалась между ними, чувствуя рядом присутствие Илая. Она услышала за спиной голос Дагнера, вылетевшего из замка. Когда ей удалось выйти за ворота, она замерла. Несколько тысяч воинов, стоящих в идеальных линиях. Тысячи щитов и мечей. Тысячи пустых лиц. «И снова здравствуй, Эстелла!» Церея отделилась от своей армии и вышла вперед. На плечи накинут меховой плащ, красные волосы собраны в высокую прическу. Эстелла на мгновение выдохнула, решив, что она не собирается с ними сражаться. Затем к ее ногам упал какой-то небольшой предмет. «Сегодня ты заплатишь за смерть моего отца!» Лучи заходящего солнца подсветили знакомое кольцо. Кольцо Френка.